«Как ты думаешь, бумажные носовые платки уже изобрели?» Наконец, клепнула она носа и повернула к нему залитое слезами лицо. «Понятия не имею», — ответил он. «Но я могу предложить тебе самый настоящий батистовый на носовой платок с монограммой». «Г.М. Ты что, стащил его у Грейс?» «Она сама дала мне его. Ты можешь спокойно высморкаться в него, принцесса!» она рот в подобии улыбки, отдавая платок назад. «Мне жаль, но теперь он испорчен». «Ну и что? В эти времена его просто вешают на солнце, чтобы высох, и использовать снова», — сказал он. «Главное, ты перестала плакать». У нее тут же снова выступили на глазах слезы. «Мы не должны были оставлять ее на произвол судьбы. Мы ведь нужны ей. Мы даже не знаем, сработал ли наш блеф» и у нас нет никаких шансов когда-либо это узнать. Ее слова укололи его. Мертвыми мы помогли бы ей еще меньше. Если бы мы могли спрятаться с ней где-нибудь за границей, под чужим именем, ну хотя бы и пока она хоть чуть-чуть подрастет. Он прервал ее, резко покачав головой. Они бы везде нас нашли. Мы ведь уже тысячу раз обсуждали это. Мы не бросили ее без помощи, Мы обеспечили ей возможность жить в безопасности, по крайней мере, ближайшие 16 лет. Она помолчала мгновение. Где-то вдали заржала лошадь. Со стороны наварных складов были слышны голоса, хотя была еще почти ночь. «Я думаю, что ты прав», — наконец-то признала она. «Но это так больно знать, что мы больше никогда не увидим ее». Она провела рукой по заплаканным глазам. — По крайней мере, нам не придется скучать. Рано или поздно они нащупают нас и наускают хоронителей. Он никогда не отступит без борьбы ни от своих планов, ни от хронографа. Он широко улыбнулся увидев, как в ее глазах уже зажегся огонек предвкушения приключений. Понимая, что кризис, можно сказать, выстоян. — Возможно, мы были хитрее его, а другой, в конце концов, не заработает, и тогда он застрянет. — Да, хорошо бы так. А если нет, то мы единственные, кто может сорвать его планы. — Уж хотя бы поэтому мы поступили верно. Он встал, встряхнул с джинсов грязь. — А теперь пойдем. Проклятая трава сырая, а тебе еще нужно беречь себя. Она позволила поднять себя на ноги и поцеловать. «Что мы сейчас будем делать? Будем искать тайник для хронографа?» Она нерешительно посмотрела на мост, отделяющий Гатт-парк от Кингсингтонского сада. «Да, ну сначала мы очистим тайник хранителей и обеспечим себя деньгами».